Глава двадцать «Вы точно хотите это видеть?» Глядя на Джоанну, спросила Пиппа, собираясь открыть историю браузера Джейми. «Там, может быть, что угодно». «Я понимаю». Джоанна покрепче сжала рукой спинку стула. Пиппа переглянулась с Конором, и тот кивком дал свое согласие. «Хорошо. Заходим». Она открыла историю браузера. Последняя запись о входе датировалась пятницей, 27 апреля, 17.11. Джейми заходил на YouTube, посетил Reddit, еще раз YouTube. Далее шли несколько страниц из Википедии, от рыцарей-тамплиеров до Слендермена. Пипа посмотрела предыдущий день — Ее внимание привлекло то, что Джейми дважды посетил страницу «Лейлы Мид» в Инстаграме в четверг за сутки до своего исчезновения. В тот же день он сделал поисковый запрос следующего содержания. «Нед да Сильва. Судебный процесс. Дело об изнасиловании Макс Хастингс», который вывел его на адрес подкаста Пипы. На странице подкаста Остались метки о том, что Джейми прослушал вступление к новому сезону, где Пипа интервьюировала Рави. В предыдущие дни Джейми заходил на популярные новости Реддита, в Википедию или смотрел сериалы на Netflix. Пипа хотела найти что-то необычное, действительно из ряда вон выходящее, а не интерес к странным фактам из Википедии. Она отмотала список истории поиска на неделю назад до понедельника и остановилась, увидев необычный запрос в четверг, 19 числа, в день рождения Джейми. Он загуглил, что считается нападением, и, просмотрев несколько результатов, сделал запрос «Как драться?». «Странно». Промолвила Пипа, указав пальцем на эти две строчки. Оба запроса сделаны в одиннадцать вечера в день его рождения. Как раз в ту ночь, когда Конор слышал, как Джейми тайком ушел из дома, а затем вернулся в окровавленной одежде. Она взглянула на лежащий в корзине серый джемпер. Похоже, он знал, что ему придется драться, и готовился как мог. «Но Джейми никогда раньше не дрался. Ты видишь, ему даже гуглить пришлось, как это делается», — сказал Конор. Пипа хотела ответить, но ее внимание привлекла другая строчка в истории поиска. Несколькими днями ранее, в понедельник 16 числа, Джейми ввел в поисковик «властный отец». «У Пипы перехватило дыхание». Впрочем, она постаралась не выдать изумления и быстро пролистала строку, чтобы скрыть ее от Джоанны и Конора. Однако выбросить увиденное из головы было непросто. Ей тут же пришли на ум постоянные ссоры между отцом и сыном, безразличные отношения Артура к исчезновению Джейми и факт их возможного одновременного нахождения в доме в пятницу. Пиппу словно током пробила. Артур Рейнольдс сидел в комнате ниже этажом. Его присутствие ощущалось почти физически, просачиваясь сквозь ковер. А это что? Внезапно спросил Конор, заставив Пиппу вздрогнуть. Она перевела взгляд на указанную им строку. Вторник, 10 апреля. В час 26 ночи. Джейми сделал несколько странных запросов, и первым шел ⁇ Рак мозга ⁇ По результатам выборки он посетил сайт Национальной службы здравоохранения, где зашел в раздел ⁇ Опухоль головного мозга ⁇ и ⁇ Злокачественная опухоль головного мозга ⁇ Спустя две минуты Джейми вернулся к странице Гугла и набрал в поиске ⁇ «Неоперабельная опухоль головного мозга», после чего перешел на страницу благотворительной организации по борьбе с раком. Позже он составил еще один запрос «Рак мозга. Клинические испытания». «Хм...» — задумалась Пипа. «Конечно, чего только люди не ищут в интернете из любопытства, но здесь явно прослеживается целенаправленный интерес». «Вы знаете кого-нибудь, у кого рак мозга?» — спросила Пипа Джоанну. «Нет», — покачала та головой. «Джейми не упоминал, что знает кого-то с такой болезнью?» Она переадресовала вопрос Коннору. «Ни разу». Пипа хотела было спросить, не связан ли поиск информации о раке головного мозга с тем, что им болен сам Джейми, и всё же решила, что он не стал бы скрывать такое от матери. Она хотела посмотреть остальные строчки, но, похоже, Джейми стёр историю браузера за предыдущее время. Пипа уже собиралась закрыть вкладку, когда ей на глаза попались еще две строчки, которые незаметно пристроились между запросами о раке головного мозга и ссылками на видеоролики о дрессированных собаках. Через 9 часов после составления запроса о раке мозга на следующий день утром Джейми загуглил, как быстро заработать деньги и прочитал статью под названием «Одиннадцать простых способов срубить бабла по-быстрому». Вполне ожидаемый запрос для живущего с родителями 24-летнего парня, а буквально через день... Джейми попытался снять деньги с корпоративной карты. «Связь очевидна. Только вот почему утром во вторник 10-го числа Джейми так срочно понадобились деньги? Что такого произошло накануне?» Надеясь на удачу, Пипа ввела в адресную строку слово «инстаграм». «Самое главное — установить личность Кэт Фишера» а без доступа к переписке Джейми с Лейлой надеяться не на что. Лишь бы пароли Джейми были сохранены в браузере. Через пару секунд загрузилась домашняя страница с профилем Джейми Рейнольдса. «Да!» — возликовала Пипа. И тут в заднем кармане громко зажужжал телефон. Звонила мама. Взглянув на время, Пипа догадалась о причине звонка. «Уже перевалила за 10, а завтра в школу она точно будет ругаться». «Тебе нужно идти, милая?» Похоже, стоящая сзади Джоанна увидела, кто звонил. «Ну, наверное. Вы не против, если я возьму его ноутбук домой? Сегодня хорошенько покопаюсь в соцсетях, а завтра расскажу, что нашла». Пиппа подумала, что так даже лучше. Скорее всего, Джейми не хотел бы, чтобы мама и младший брат читали его переписку с Лейлой. Если сообщения носят интимный характер, их держат подальше от глаз родственников. «Да, пожалуйста», — закивала Джоанна, — «ты лучше нас знаешь, что с этим делать». «Ага», — нехотя согласился Конор. Пиппа не сомневалась. Если бы не школа, родители и нехватка времени он с удовольствием погрузился бы в расследование вместе с ней. «Я напишу, как только найду что-нибудь важное», — заверила Пипа и, повернувшись к ноутбуку, свернула окно браузера. И тут, посмотрев на домашний экран с изображением робота, она заметила, что Windows 10 запущена в режиме приложения. Сначала это сбило ее с толку, однако секунду спустя... Она обнаружила аккуратно спрятанный рядом с иконкой Word значок приложения браузера. Перед тем, как закрыть крышку ноутбука, пипа пробежалась глазами по остальным приложениям — Excel, стриминговые платформы, Fitbit. Она на мгновение задержала руку, прежде чем закрыть ноутбук. В голове что-то прояснялось. «У него есть смарт-часы Fitbit?» Пиппа поглядела на Конора. «Ну да, папа купил ему на день рождения. Правда, Джейми не очень-то обрадовался его подарку, да, мам?» «Нашему Джейми не угодишь», — сказала Джоанна. «Отец так старался, хотел сделать для него что-то полезное». «Погоди, ма, дай объясню». Конор повернулся к Пиппе. «Папа не только умные часы купил». Он сам завел Джейми учетную запись и загрузил приложение ему на телефон. И Джейми носил часы, не снимая, в основном, чтобы папа его не доставал. Я имею в виду, чтобы его порадовать. Поправился Конор, глядя на маму. «Погодите-ка!» — начала догадываться Пипа. Прежняя, едва очерченная мысль обрела, наконец, форму. «Черные часы на пятничных фотографиях Джейми — это и есть Фитбит?» «Да», — подтвердил Конор, пока не понимая, к чему Пиппа клонит. «Боже мой!» — изумленно ахнула она. «А какая модель? GPS подключена?» Джоанна вздрогнула, словно ее обдала исходящим от Пипы потоком энергии. «Сейчас посмотрю, коробка еще у меня!» — крикнула она, выбегая из комнаты. «Получается, если часы с GPS...» — рассуждал Конор, тяжело дыша, хотя он никуда не бегал. «Мы сможем узнать, где он?» Вопрос прозвучал скорее риторически. Не теряя времени, Пиппа зашла в приложение Fitbit, и на экране возникло красочное окошко. «Про GPS ничего не сказано!» Джоанна вернулась в комнату с пластиковой коробкой от часов. Тут написано «Модель с функцией измерения пульса, трекером активности и отслеживанием качества сна». Пипа увидела то же самое в приложении — значки с подсчетом шагов, пульса, сожженных калорий, продолжительности сна и времени активности. Только вот под каждой иконкой — Стояла одна и та же запись. Нет данных. Включите синхронизацию и повторите попытку. Дата стояла сегодняшняя, 1 мая, вторник. И кликнула на значок календаря вверху и перешла на вчерашний день. То же самое. Нет данных. Включите синхронизацию и повторите попытку. «Что это значит?» — спросил Конор. «То, что Фитбит не надет на руку», — сказала Пипа. «Или что часы несколько дней не были рядом с телефоном, поэтому данные с браслета не подгрузились в приложение». Пипа пошла по календарю назад. Воскресенье и суббота — ничего. Зато в пятницу надпись об отсутствии данных пропала, и значки ожили». Вокруг них появились диаграммы из толстых полосок зеленого и оранжевого цветов, а внизу цифры пройдено 10793 шага, сожжено 1649 калорий, график сердечного ритма ощетинился разнонаправленными яркими пиками. Сердце Пипы забилось чаще. Она кликнула на иконку шага и на экране предстала. Столбчатая диаграмма пройденных Джейми за день шагов. Не может быть. Пипа не сводила глаз с последнего столбика. Смотрите, здесь есть данные после 23:40. Тогда Джейми видели в последний раз. Она указала на столбик, и Джоанна с Конором подошли ближе. Он ходил до самой полуночи. Значит так, После 23.40, когда его видели на Уайвилл-Роуд, он прошел. Пипа выделила столбцы между 23.30 и полуночью, чтобы получить точное число. 1828 шагов. «Сколько это в километрах?» — поинтересовалась Джоанна. «Только что загуглил». Конор показал экран смартфона — «Чуть больше километра». «Почему он остановился в полночь?» «Спросила Джоанна». «Потому что в 0000 наступил следующий день», ответила Пиппа, нажимая стрелку назад, чтобы вернуться к пятнице. Прежде чем переключиться на субботу, она заметила кое-что на графике сердечного ритма и зашла в него. «Большую часть дня...» Пульс Джейми составлял около 80 ударов в минуту, а примерно в половине пятого он подскочил до ста. По словам Конора, примерно в это время Джейми повздорил с отцом. Пару часов пульс не выходил за пределы нормы, затем перевалил за 90 ударов, что совпало с попыткой поговорить со Стеллой Чапман на вечеринке. Пульс участился еще больше — Примерно до сотни, когда Джейми с телефоном расхаживал по тротуару перед домом. Скорее всего, он общался с Лейлой. После 23.40, когда его видели на Уайвилл-Роуд, сердечный ритм неуклонно учащался, достигнув к полуночи 103 ударов. Почему? Он что, бежал или испугался? Надо открыть данные субботы и посмотреть, что было сразу после полуночи. Увы, по сравнению с пятничным экраном, страница словно опустела. Цветные круги возле значков только бледно наметились. Джейми прошел всего 2571 шаг. Открыв счетчик полностью, Пипа обмерла. Столбик с шагами — Высился в промежутке между полуночью и половиной первого, а затем — ничего. Данные обрывались. Внутри этого периода был короткий промежуток без шагов. Судя по всему, Джейми оставался неподвижен несколько минут после полуночи, затем вновь пришел в движение и не останавливался до 0.30 — где столбчатая диаграмма сходила на «нет». «Всё заканчивается», — сказал Конор, глядя на Пипу затравленным взглядом. «Да нет же! Только подумайте, мы можем выяснить, где он был незадолго до полуночи. По шагам видно, когда именно с ним что-то случилось. Учтите недоставленное сообщение Джоанны в 00.36». Итак, после 23.40... Когда его видели на повороте Уайвилл-Роуд, Джейми прошел в общей сложности 2024 шага, остановился на несколько минут, а затем прошел 2375 шагов до места, которое с уверенностью можно назвать местом происшествия. Используя данные о шагах, и, взяв за точку отсчета тротуар перед домом на Уайвилл-Роуд, мы очертим окружность, пройдем по этой зоне и, вероятно, нападем на след». Конор немного повеселел, но тревога из глаз никуда не делась. Джоанна тоже выглядела напуганной, губы сжались в линию. Телефон в кармане Пипы зазвонил вновь. Не обращая на него внимания, она зашла в раздел частоты сердечных сокращений и выбрала интересующий ее временной промежуток. С самого начала пульс показывал выше 100 ударов. Причем, как ни странно, в те несколько минут, когда Джейми не двигался, сердце билось еще чаще. В точке, где он возобновил движение, пульс подскочил до 126 ударов в минуту, Затем чуточку опустился, и Джейми прошел еще 2375 шагов. За пару минут до половины первого пульс разогнался до 158 ударов в минуту, а дальше сердце остановилось. Со 158 ударов пульс упал до нуля и замер. Вероятно, Джоанна пришла к тому же выводу, Она охнула, зажав ладонями рот, чтобы не разрыдаться. До Конора тоже дошло. С потерянным видом, глядя на обрывающийся график, он еле слышно пробормотал. «Сердце остановилось. Значит, Джейми...» «Нет! Нет!» — твердо заявила Пипа. Впрочем, она храбрилась только перед ними. Ее тоже обуревал страх. Однако показывать его она не имела права. «Значит, Фитбит перестал отслеживать сердцебиение. Вот и все. Скорее всего, Джейми снял часы, и это таким образом отразилось в приложении. Пожалуйста, перестаньте думать о плохом». Увы, по лицам сына и матери Пипа поняла, что ее не слышат. Они, как заворожённые, глядели на обрывающийся график работы сердца. Цеплившаяся у Конора и Джоанны надежда улетала в черную дыру.